Глава вторая. Известно ли вам, что такое мораль? Зал для заморских гостей тушью благоухает белые сливы в цвету. Йоса Бусон, 1716-1783. Марат Николаевич Сакуров, генеральный директор продимпорторга, солидный, торжественный, в строгом черном костюме с бабочкой, чуть подрагивают румяные желейные щечки, подпираемые жестким крахмальным воротничком ослепительно-белой рубашки, председатель торжественного собрания. Собрание не в том обычном смысле, которым мы привыкли вкладывать в это слово, а в смысле более широком. Собрание, как стечение народа, форум, встреча, событие международного масштаба, которое войдет в историю города и будет записано на городских скрижалях. Кому известно, что это такое? Лучшие представители общественности города и иностранные гости – собрались сегодня на международный семинар «Культура, мораль и терпимость», совместными спонсорами которого являются партнеры по бизнесу, французский торговый дом «Демало Эфиль» и местная компания «Продимпортторг». Какая связь между торговлей и моралью, может спросить удивленный читатель. Никакой, разумеется. Даже наоборот. Но поскольку дела у партнеров идут хорошо, даже отлично, то Протимпорторг, известный своей благотворительностью, решил отметить восьмилетие деловых связей с французами организацией международного семинара. Прижимистые французы вначале отказались было участвовать в мероприятии, но вовремя вспомнили, что собираются строить в области совместное предприятие по переработке гречихи, которая издавна является коньком местного сельского хозяйства, а потому не мешало бы подружиться с местными властями и заручиться их поддержкой. Для семинара все было готово еще в прошлом году, но непредвиденное трагическое обстоятельство помешало его проведению. Некоторое время вообще считалось, что проект прогорел, но пришло время, и вот, пожалуйста, действо состоялось. Гости приехали, пестрая заморская компания, свои собрались, городская администрация, пресса, деятели культуры. Марат Николаевич занимает центральное место в президиуме. По обе стороны от него расположились почетные гости. Марат Николаевич выжидающе смотрит в зал. Дождавшись относительной тишины, он поднимается и говорит мужественным баритоном. «Уважаемые дамы и господа, мы собрались сегодня в зале Центра по развитию культурных и деловых связей с Францией, более известного как «Французский центр», чтобы принять участие в замечательном, я бы сказал, историческом событии в жизни нашего города, о котором будут вспоминать наши дети. Он переждал легкие шелесты смешки в зале. «Я говорю о международном семинаре «Культура, мораль и терпимость». Почему, спросите вы, такая необычная тема? Почему не экономика, политика, интернет? Что было бы гораздо ближе по духу к той сфере, в которой вращаются оба спонсора – торговли. Почему такие вечные, я бы сказал, вневременные темы, как культура, мораль и терпимость? Что можно сказать о них в наше жесткое время, когда идет борьба за выживание? Да и существуют ли они сегодня, когда мир превращается в «глобал вилладж, когда чудище с разинутой пастью, образно выражаясь «глобализм», наступает на всех фронтах, размывая сами эти понятия до набора расхожих фраз-штампов, в которые уже никто не верит? Может, это понятие «вчерашнего» или даже «позавчерашнего дня»? Оратор делает долгую паузу и обводит глазами зал. Нужны ли они нам теперь? Как взаимосвязаны что такое общество, лишенное культуры, морали и терпимости? Вот вопросы, на которые мы попытаемся все вместе найти ответ. Лицо Марата Николаевича серьезно и вдохновенно. Он проникнут сознанием важности происходящего. Переждав жидкие аплодисменты, он говорит теперь голосом менее торжественным, напоминая радушного хозяина, встречающего гостей. «Позвольте представить вам наших гостей, участников семинара. Не уверен, вы знакомы с господином Ги де Мало, который присутствовал на открытии французского центра и который так часто бывает в нашем городе, что я даже не уверен». Марат Николаевич якобы беспомощно умолкает, но, собравшись с силами, продолжает, можно ли назвать его гостем. Возможно, городской администрации пора рассмотреть вопрос о предоставлении господину Демало статуса почетного горожанина. Он с улыбкой пережидает аплодисменты и одобрительный смех в зале. Господин де Мало вскакивает со своего места, прижимает руки к груди, радостно улыбаясь, раскланивается направо и налево. Это маленький изящный человек со смуглым приятным лицом. «Бонжур!» — говорит он с тепловатым голосом французских шансонье и добавляет по-русски Очень спасибо! Рад! Благодарю весьма!» Он машет обеими руками отдельно, затем соединяет их в замок, поднимает над головой и снова машет, зал в лучших традициях дружбы народов радостно машет в ответ. «Профессор Шаши Мангула, наш почетный гость из Индии», продолжает председатель. Темнолицый немолодой человек встает и с достоинством раскланивается. «Господин Жерар Гюбер» представляет следующего гостя Марат Николаевич, дождавшись, когда профессор Мангула усядется на свое место. Директор библиотеки Парижского исследовательского центра по вопросам информационной этики и авторского права. Поднимается крупный атлетического сложения мужчина с усами Д'Артаньяна, кланяется, улыбаясь, разглаживает правый ус, Мадам Эльза Эсперанца Кунц Барбера, председатель Центра по культурным связям со странами мира буэнос айрес Сухощавая, черноволосая дама с горящими глазами кивает, улыбаясь, подносит к губам микрофон и старательно произносит Здравствуйте. Очень рада. Господин Лешек Конопницкий, заведующий отделом Краковского исторического музея. Аплодисменты. Госпожа Лидия Дальдосо, председатель культурного фонда Данунцо Италия. Бурные аплодисменты. Госпожа Лидия, Дальдосо, растрепанная седая дама лет в шестидесяти, в ярко-красной хламиде, которая с нетерпением ожидала своей очереди быть представленной, вскакивает с места, громко кричит «Бонжурно!» и посылает присутствующим воздушные поцелуи. Она даже слегка подпрыгивает при этом, звеня многочисленными украшениями, демонстрируя бурный, средиземноморский темперамент. Задевает рукой бутылку с минеральной водой, опрокидывает ее, ловит на лету, со стуком ставит на стол, радостно смеется и так далее. Гостей всего восемь. Закончив представление, Марат Николаевич предлагает почтить минутой молчания память замечательного человека, чьими стараниями был создан французский центр, которому, к сожалению, не довелось самому Евгения Антоновича Литвина. Зал дружно поднимается, захлопав сиденьями кресел. Юлия сидела в третьем ряду слева. Марат Николаевич убеждал ее сесть в президиуме, но она отказалась. Рядом с ней сидела ее близкая подруга Ирка, жена Марата Николаевича, Маратика, или просто Марика для своих, которая... С удовольствием бы заняла место в президиуме, но никто этого не предложил. Ирка ядовито шипела в ухо Юли: Нет, ты посмотри на него. Голос, манера, щеки надул. — Дипломат! Хлебом не корми, да языком помолоть. А морда? Ты только посмотри на эту морду. Боже ж ты мой! Аристократ! Благородный отец! Ну, полный абзац! Ирка тощая, вертлявая, с сильно накрашенным лицом, в шикарном золотом платье, прикрытом черной кружевной шалью на время официальной части, с блестящими побрякушками на шее и в ушах, была похожа на райскую птицу. И Юлия как-то особенно остро почувствовала свою бесцветность. Монашеское черное платье, скромную прическу и отсутствие макияжа. Ей было Неинтересно. На семинар ее вытащила Ирка, которую, разумеется, интересовали не столько проблемы культуры и морали, сколько прием после семинара. Она вертела головой, рассматривая публику, и делилась впечатлениями с Юлей, которую слушала полухо. «Нет, ты посмотри на первую леди!» хихикала Ирка. «Ты посмотри, что эта идиотка на себя напялила! Ой, кубора!» «Куда смотрит имиджмейкер? Ну есть же у них там кто-нибудь по пиару! Ну разве можно выпускать на люди в таком прикиде?» «А Примадонна! О, с ума сойти! Ты только посмотри на нее! Великая актриса Мерлин Монро подтяжку в столице делала, золотые нити вставила». Реческий проспонсировал. Теперь можно играть, как на барабане. Вот увидишь, на приеме будет клеить француза с усами. Директор для библиотек. А Демало похож на Педика. Боевой соратник твоего Женьки. Видела бы ты, как он к Марику присосался. С ума сойти. Так и кинулся. Слушай, а может, ты усатый, а? Ой, с французами никогда не знаешь. Хотя и у нас теперь этого добра навалом. А Марик? «Марик! Ты только посмотри, как этот подхалим вибрирует! Как же! За начальство подержится, как за папу римского! Водичку наливает! Морда! Как же при исполнении генеральный директор! Ты знаешь, он уже и статью заказал. Лешка Добродеев, журналюга, сочиняет. Твой дружок, между прочим!» Юлия сидела вялая безучастная, не испытывая ни малейшего интереса к происходящему. Раз или два она улыбнулась, слушая Ирку, но больше всего ей хотелось домой. Хотелось снять платье, которое было ей велико, сбросить туфли, заварить чай покрепче и улечься перед телевизором, выключив звук. Смотреть, не вникая в мельтешение лиц и рекламных картинок, она... Не жалела, что пришла сюда, но сейчас ей хотелось домой. Ирк права. Ей надо бывать на людях. Кто ж спорит? У Ирки приятные духи. Надо будет спросить, как называются. А платье чересчур яркое, даже глазам больно. Но, подумала Юлия уже в который раз, как ни странно, ей идет. Сама Юлия... Ни за какие ковришки не надела бы такое, но на Ирке платье смотрится. Удивительно, но на Ирке смотрится решительно все. И рокерская кожаная куртка в металле, и джинсы в облипку, расшитые бисером, и мини-юбки, едва прикрывающие задницу блескучие майки с вырезом до пупа, и усыпанные камешками, расшитая кружевами джинсовая роба. Последнее приобретение, по слухам, Последний писк моды. Марик, респектабельный, безукоризненно одетый, с подобранными в тон костюму галстуком и носками, только вздыхал, глядя на варварские Женины туалеты, а однажды, не выдержав, с горечью пожаловался Юлии, что Ирка одевается, во-первых, не по возрасту, а, во-вторых, абсолютно безвкусно, и ему бывает за нее неловко, и что было бы неплохо, если бы она, Юлия, повлияло на Ирку по старой дружбе. Юлия только рассмеялась в ответ. Переубедить Ирку, если она твердо решила натянуть розовые колготки под голубую юбку, никому не под силу. «Марик, да не переживай ты так», — сказала она ему. «Ирка что, не наденет ей все к лицу?» «Согласись, ни одна женщина не умеет носить вещи, как Ирка, а это редкое искусство». Поверь мне. Марик только вздохнул в ответ. То ли согласился, то ли нет. Юлька, смотри. Ирка ткнула Юлию локтем. Смотри, смотри, жена гробая. Верста Коломенская, моделька, ни рожи, ни кожи. Лечится от бесплодия. Грехи бурно проведенной молодости. Его первое смотрелось намного лучше, но они все ж. Как сделают первый миллион, дуреют и кидаются на молодых. Никому не нужны старые кляч Ты бы видела ее норку. Дизайнерская. Отвалил немеренно. В перерыве Ирка вытащила Юлию фае. К ним подходили, здоровались, с любопытством поглядывали на Юлию. Говорили, что она прекрасно выглядит. Ирка сияла. Она, в отличие от Юлии. Прекрасно чувствовала себя в толпе. Она цепляла знакомых и полузнакомых, хохотала, играла глазами. Казалось, она пьянела от взглядов, начала говорить двусмысленности, заигрывала с мужчинами в присутствии жен. Ее несло и, бывало, заносила слишком далеко. доходила до скандалов. Однажды оскорбленная жена обозвала ее хамкой, а Юрка вцепилась в ей волосы. В другой раз она выплеснула бокал шампанского в лицо какому-то типу, который распустил руки. Ирка громко смеялась и кричала Юле. «Юлька, ты чё такая кислая? Встряхнись! Жизнь продолжается!» Появился Марик. Сунулся было к ним, но, увидев, в каком состоянии жена, тихо исчез. «Прима, как и следовало ожидать!» Вовсю кокетничала с директором библиотеки, похожим на Д'Артаньяна. Она, красиво прищурившись, держала за тонкую ножку фужер с шампанским и рассказывала о пьесе, где она играет известную французскую актрису с трагической судьбой. Говорила она по-французски, запинаясь и помогая себе руками. «Сверкали кольца». «Уи, мадемуазель, уи, уи», — повторял француз, подкручивая мушкетерские усы и улыбаясь. «Да, да, да Абсольмо. Мэр подружился с индийским профессором Шаши Мангулы и через переводчика делился с ним своими мыслями по поводу окружающей среды. «Юли все больше хотелось домой, забиться в нору», — подумала она. Любопытство людей смущало и раздражало ее. Она чувствовала себя старухой в своем черном монашеском платье и представляла, как сбрасывает его и заворачивается в широкий мягкий халат столетней давности и устраивается с чашкой чая на кухне перед маленьким телевизором или на широкой мягкой тахте, потеснив теплого спящего лапика, включает торшер под желтым абажуром и открывает книгу. Ей хотелось казаться среди знакомых предметов и родных запахов. Она уже собиралась сказать Юрке, что уходит, как вдруг увидела к ним, пробирался сквозь толпу высокий парень. Глаза их встретились, и Юлия вспыхнула. Она подумала уже в который раз, что он похож на какого-то актера, что-то связанное с драками и мордобоем. Как же его не вспомнить? Добрый вечер. Парень внимательно, без улыбки, смотрел на Юлию. «Я Ирина!» — вылезла Ирка, протягивая ему руку. «Подруга Юлечки, а вы?» В глазах ее прыгали черти. Юлия Пауны машинально поправила Юлия. «Мы с тобой, девушки, молодые!» засмеялась сырка. «Можно и по имени!» «Очень приятно, Ирина. Я Алекс». Парень поддержал Иркину ладонь в руке и добавил, обращаясь к Юлии, «Я хотел прийти, когда узнал про Евгения Антоновича, но как-то так получилось, не сумел». Я узнал не сразу, я уже не работал в торге. Мне очень жаль. Он был замечательным человеком. Спасибо. Выдавила из себя побледневшая Юлия. Я принесу вам что-нибудь? Полувопросительно сказал Алекс. Мне вина, закричала Ирка. Спасибо. Мне воды, сказала Юлия. Вздохнула Ирка. Они обе смотрели ему вслед. «Откуда ты знаешь?» «Я чувствую». «Я, к сожалению, их чувствую, и никаких иллюзий. Всю их породу можно разделить на три типа или четыре». Мари Крас? Ирка загнула мизинец. «Твой, Женька, два». «Всякая Шушера — три». «А кто же тогда?» «Он» проявила слабый интерес Юлия. «Новое поколение», — ответила Ирка серьезно и загнула большой палец. «Они другие. Четвертый тип». «В чем другие?» «Индивидуалисты. В комсомоле не состояли. Рассчитывают только на себя. Идут к цели на пролом и уверены, что любые средства оправданы». И именно в этом они и идеалисты. И сегодняшний семинар — фигня. Так как морали мне нужна, а главное их качество — молчание. Они идут к цели молча, как волки, если б ты знала. Как мне нравятся молчаливые мужики. Марик с его вечным трепом у меня уже вот где. Она провела ребром ладони по горлу. Рот не закрывается, а когда дело извините... «Откуда ты все про них знаешь?» «Сочиняю», — засмеялась Ирка. «У меня всегда было богатое воображение, а вот я и воображаю. Кто он такой?» «Работал у мужа», — сказала Юлия и зачем-то добавила поспешно. «Я его почти не помню. Так. Видела всего раз или два». Ирка взглянула внимательно, ухмыльнулась и спросила в лоб. «Между вами что-то было?» Она была неплохим физиономистом. Ты с ума сошла, воскликнула Юлия. Что ты несешь? Я его совсем не знаю. Ну ладно, мать, не парься. Шутка. Куда тебе? А вот я бы его не пропустила. Может, сбежим, а? Он вроде один. Женат, не знаешь? Юлия пожала плечами и отвернулась. Ирка была ей неприятна. Вернулся Алекс. Протянул Юлии высокий стакан с соком, а Ирке — бокал с красным вином. Воды, к сожалению, не было. — Спасибо, — сказала Юлия. — Вы ничего не пьете? — Мне еще работать. Если я выпью, ночь пропала. Совсем не переношу алкоголя. Он смотрел на Юлию без улыбки, внимательными, темно-серыми глазами, и она подумала, что он жалеет ее. И еще... Он все помнит, он ничего не забыл. Она отвела взгляд. Ей было не по себе. По ночам нужно заниматься совсем другими делами, хмыкнула Ирка, стрельнув глазами, отпила из своего бокала и облизала губы, как героиня порнофильма. Я, пожалуй, пойду, сказала Юлия, чувствуя тоску и раздражение. Ей была отвратительно нетрезвая Ирка, откровенно заигрывающая с Алексом. Его жалость была Юле неприятна. Она вдруг вспомнила, что плохо одета. Платье висит на ее исхудавшем теле, как на вешалке, и не накрашено. О том, что давно не рассматривала себя в зеркало, почувствовала еще минуту, и она... Разрытается и мутный осадок вины, которая никуда не делась и уже не денется. — Ты чего? — воскликнула Ирка. — А прием? — Оставайся! Марик отвезет! С нее мгновенно слетел весь напускной кураж. В глазах появилась растерянность. — Юлечка, ты чего? Плохо себя чувствуешь? — Нет, просто устала немного. Не беспокойся. Отвыкла от толпы. Потом расскажешь, ладно? А может, а хочешь я с тобой? Нет, оставайся. Отвести вас, предложила Алекс, по-прежнему не сводя с нее внимательного взгляда. Нет, спасибо. Сухо поблагодарила Юлия. Я на машине. Не беспокойтесь, сказала она и, кивнув им, неторопливо пошла к выходу, стараясь держать спину прямо, зная, что они смотрят ей вслед. Ее пропускали, с любопытством здоровались, пытались заговорить, но она шла как автомат, молча, с трудом сдерживаясь, чтобы не закричать «Оставьте меня в покое все!». Ей хотелось растолкать всех и броситься к выходу в темную ночь, в пустую улицу, Ей было страшно. Яркий свет и мельтешение лиц пугали ее. Она отвыкла от толпы и такого света. Ей казалось сейчас, что она раздета, и они все рассматривают ее с жадным и недобрым любопытством. Это было не так, конечно. И она понимала это, но остановиться и заставить себя ответить не могла, испытывая даже не страх. А ужас! Она добралась до машины, рухнула на сиденье и закрыла глаза. Приступ постепенно проходил. Дрожащей рукой она вставила ключ в замок зажигания. Мотор ожил.